Глава 15. Джоджо. -джо. Теперь я сплю в кровати Леони. Мне не приходится беспокоиться о том, что она выгонит меня из нее, разбудит ударом в спину, потому что она никогда здесь не бывает. Ну, не совсем на самом деле. Она возвращается каждую неделю, остается на два дня, а потом снова уезжает. Они с Майклом спят на диване, оба худые, как рыбы, стройные, как две серые сардины, плотно упакованные в консервную банку. Они не шевелятся, когда я прохожу мимо них утром, чтобы отвезти Кайлу на автобус. Ей пора на дошкольные занятия. Иногда к тому времени, как я возвращаюсь внутрь за рюкзаком, их уже нет. Длинная вмятина на диване – единственное подтверждение того, что они были здесь. Они спят на диване, потому что Па теперь спит в комнате мамы. Он избавился от больничной кровати в тот же день, когда мы ее похоронили. Вытащил ее за дом, в лес и сжег. Запретил мне туда ходить, но я видел дым. Слышал, как трещит пламя. Иногда по ночам, после того, как Кайла засыпает на моем плече так глубоко, что ее голова кажется тяжелой, словно дыня, я иду на кухню за стаканом воды и слышу пас сквозь дверь, слышу его голос, протекающий сквозь замочную скважину. Один раз я слышал его через стену. Сначала я подумал, что он молится, но потом, по тому, как его голос звучал, поднимался и падал, я понял, что это не так. Звучало так, будто он разговаривал с кем-то. Я спросил его на следующий день, когда вернулся из школы, а он сидел на своем обычном месте, ждал меня на веранде, а Кайла сидела рядом на качелях. Па? Он чистил орехи пекан. Посмотрел на меня, но его руки продолжали работать, раскалывая скорлупу, извлекая ядра. Каждую вторую половинку, которую он очищал, он передавал Кайле, и та с улыбкой запихивала лакомство в рот, улыбаясь мне жуя. «Ты разговаривал с кем-то прошлой ночью?» Он замер, держа в руке половинку ореха. Кайла толкнула его в руку. «Па!» — позвала она. «Ну дай, па!» Он дал ей угощение. «Лео не звонила, что ли?» — спросил я. «Нет», — сказал он. «Ну да, о чем это я?» — сказал я и сплюнул с веранды в песок. Я хотел бы, чтобы она была сейчас здесь, представил, как бы я почувствовал себя, если бы плюнул прямо в нее. Заметила бы она вообще. «Не надо», — сказал Па, и принялся вновь лущить орехи. «Она все еще твоя мать». «А что, Майкл?» — спросил я. Па отряхнул с рук горькую пыль, образовавшуюся после чистки орехов, и покачал головой. И после этого, когда я слышал его голос за дверью или сквозь стены, поднимающиеся как дым в ночное небо, Я даже не спрашивал, потому что в движении его головы, в шуршании, в складках его морщинистой шеи я увидел его, лежащим в темноте в кровати, глядящим в потолок, смотрящим широко открытыми глазами туда, куда смотрела она, когда умирала. Я слышал, как он звал ее по имени, имени которого я не слышал с тех пор, как у нее обнаружили рак, Филомена, а потом Филли. И когда я понял, что он делает, когда думает, что мы спим, он словно молится, но не Богу. Он говорил, задавал вопросы и искал что-то в кратерах и горах на потолке. Искал ма. Кайла снова потеребила его руку, но не попросила еще одного ореха. Просто погладила его, как гладит облезлого щенка, которого донимают блохи, голодного до любви. Иногда, поздно ночью, когда я слышу, как Па ищет в темноте, а Кайла сопит рядом, я думаю, что понимаю Леони. Я думаю, что отчасти понимаю ее чувства. Что кажется, я понимаю, почему она ушла после смерти Ма, почему она ударила меня, почему сбежала. Я чувствую это и в себе тоже. Зуд в руках, биение в ногах, трепет в груди, беспокойство где-то глубже. Я просыпаюсь каждый раз, когда чувствую, что словно соскальзываю. Это чувство подбрасывает меня в воздух, как мячик. Примерно к трем утра оно позволяет мне упасть, и я засыпаю. Днем я этого не чувствую, в основном. Но что-то в том, как небо становится персиковым, когда солнце оказывается на полпути вниз, постепенно погружаясь за горизонт, как камень в воду, возвращает меня к этому ощущению так что я ухожу гулять, когда чувствую, что оно приближается. Но не по улице, как мой сумасшедший двоюродный дед. Я иду за дом, через леса, по тропам за границей участка Па в полутени под соснами, где коричневые иглы расстилаются ковром на красной глинистой земле, и когда я иду там, мои шаги беззвучны. Как-то раз я вижу енота, тыкающего упавшее дерево, вытаскивающего личинки из ствола он шипит. «Мое! Все мое! Мое! Мое! Все мое!» В другой раз большой белый змей падает на тропу передо мной, падает с ветки кривого дуба, а потом ползет к корням и взбирается обратно на дерево, охотясь на новорожденных бельчат и только что вылупившихся птенчиков. Скрежет чешуи о кору. Мальчик плывет и блуждает. Застрялся, никак не выберется. Гриф кружит надо мной. Черноперый и крепкий и кричит «Сюда, мальчик! Дорога тут! Чешуйка-то у тебя еще! Сюда!» И тогда чувство неудовлетворенности этого червивого горя чуть слабеет. Потому что я знаю, что вижу то, что видела Ма. Слышу то, что она слышала. В таких встречах она становится чуть ближе ко мне. Пока однажды я не вижу мальчика, свернувшегося у корней большого живого дуба, полумертвого, полусонного на вид призрака. «Привет», — говорит Ричи. «Порой я вижу даже больше, чем Ма». «Да твою ж», — цежу я. Я зол, как черт, потому что, видя его большие уши, его руки и ноги, худые и хрупкие, как опавшие ветки, я понимаю, что часть меня ждала Ма. Надеялась, что я встречу ее на одной из таких прогулок». И когда я вижу его, часть меня понимает, что я никогда не увижу ма, никогда не увижу ее, сидящей на гнилом пне в ожидании моего прихода. Что я никогда больше не увижу ее, не услышу, как дядя Гивен зовет меня племянником. Ветер сходу падает в сумерки, касается меня своим большим крылом и поднимается вновь. «Что ты тут делаешь?» — говорю я. «Я здесь», — говорит он. Он проводит рукой по волосам, все еще жестким, как камень, поеденный дождем. Это я вижу. Нет, Рича откидывается на ствол, как на спинку гигантского кресла. Я думал, он смотрит на тропу за моей спиной, на мой дом. Издает звук, похожий на дыхание, но не дышит. Что? Я думал, что смогу, когда узнаю. Пересечь воды. Оказаться дома. Может быть, там я смог бы... Слово звучит, как треск рвущейся тряпки «стать чем-то другим». Может быть, я мог бы стать песней. Мне холодно. Я слышу ее иногда, когда солнце садится, когда солнце восходит. Песню по кусочкам. Звезды, пластинка неба, большая пластинка жизни живых. Тех, кто за гранью. Вижу вспышками, звук, заводами. Но я не могу. Не, я не могу зайти внутрь. Я пробовал. Вчера. Должна быть какая-то потребность, недостаток чего-то, как замочная скважина, позволяющая мне войти. Но после всего этого, после твоей ма, твоего дяди, твоей мамы, «Я не могу». «Ты...» Он снова издает этот звук вздоха. «Изменился». «Больше нет нужды. Или, по крайней мере, нет такой большой нужды, в которую пролез бы ключ». Желтая оса садится мне на шею, намереваясь впиться в меня. Я отмахиваюсь от нее, и она снова кружит рядом, пока я не шлепаю ее, почувствовав маленькое твердое тело, отражающееся от моей ладони, И отскакивающая во мрак в поисках более легкой добычи. «Так много», — говорит Ричи, его голос тягучий как мед. «Нас так много», — говорит он, — «нажимающих, не на те клавиши, бродящих, против течения, песни». Он звучит устало, ложится, смотрит на меня со своего ложа. Его голова наклонена под неестественным углом из-за оказавшегося под ней корня, упирающегося ему в шею. Жесткая подушка. Застрявших! Ты видел змею? Знаешь ли ты? Я качаю головой. Я, тянет он, тоже. Так много рыдающих в одиночестве, потерянных. Он моргает, словно кот на грани дремы. Теперь ты и понимаешь. Он закрывает глаза квакает, как жаба. Теперь ты понимаешь жизнь. Теперь ты знаешь смерть. Он тих, как сон, но двигается. Одна длинная коричневая линия, волнообразно колыхающаяся, как вода. И тогда я вижу. Он поднимается по дереву, как белая змея. Волнами продвигается по стволу к ветвям, раскатывается вдоль одной из них, вновь откинувшись назад. И ветви заполнены. Они заполнены призраками. По двое или трое, вплоть до самой верхушки, до растрепанных листьев. Там женщины и мужчины, мальчики и девочки. Некоторые почти младенцы. Они приседают, глядя на меня. Черные и коричневые, а ближайший, почти младенец, дымчато-белый. Ни один из них не показывает своей смерти, но я вижу ее в их глазах в их огромных черных глазах. Они сидят на ветках, как птицы, но выглядят, как люди. Они говорят своими глазами. Он насиловал и душил меня, пока я не умерла. Я подняла руки, и он выстрелил в меня восемь раз. Она заперла меня в сарай и морила меня голодом до смерти, пока я слушала, как мои дети играют с ней во дворе. Они ворвались в мою камеру посреди ночи и повесили меня. Они узнали, что я умею читать, и вытащили меня в сарай, выкололи глаза, а потом избили меня до изнеможения. Я была больна, и он сказал, что я исчадье, и что Иисус говорил о страданиях малых детей, и он утопил меня, и я не могла дышать. Глаза моргают, когда солнце вспыхивает за линией леса. Призраки ловят свет, отражают красный. Солнце превращает их одежды в кроваво-красные плюмажи. Лохмотьи и штанишки, футболки и теньоны, шляпы и худи. Их глаза закрываются, а затем открываются, как единое целое. Смотрят вниз на меня, а затем вверх на небо, пока ветер кружит вокруг них и стонет. Их рты раскрыты, порывы ветра их песня. Да. Я стою так, пока не исчезает солнце. Стою, пока не слышу запах сосны сквозь соль и серу. Стою, пока не восходит луна, и их рты не закрываются, и они не становятся стаей серебристых ворон. Стою до тех пор, пока не наклоняюсь, не поднимаю палку, не поворачиваю к дому, и не бью воздух перед собой, отгоняя призраков, и не вижу па с Кайлой на руках. Они светятся ярко, как призраки в темноте. «Мы волновались», — говорит па. «Да», — шипят они. «Ты все не возвращался», — говорит он. Я, пожимаю плечами, хоть он этого и не видит. Кайла крутится у него на руках. «Вниз!» — просит она. «Нет!» — говорит Па. «Вниз, Па! Пожалуйста!» — говорит она. «Пойдем!» — говорю я. Присутствие дерева с призраками заставляет кожу на моей спине гореть, словно сотни муравьев ползут вдоль моего позвоночника, ища нежное место между костями, чтобы укусить. Я знаю, что мальчик сидит там. Наблюдает, раскачиваясь, как водоросль. Пожалуйста, говорит Кайла, и папа позволяет ей спуститься на землю. Нет, Кайла, говорю я. Да, говорит она, а затем проходит мимо меня, неуверенно шатаясь, потому что темно. Она встает лицом к дереву, носом вверх к небу, голова откинута назад, чтобы лучше видеть. Ее глаза, как у Майкла, нос, как у Леони, ее плечи, как у па. А то, как она смотрит вверх, словно оценивая дерево, как ума. Но что-то в том, как она стоит, как она собирает все части от всех нас и удерживает их вместе, это уже все она, Кайла. Идите домой, говорит она. Призраки вздрагивают, но не уходят. Они все еще раскачиваются с открытыми ртами. Кайла поднимает одну руку, ладонью вверх, как будто пытается успокоить Каспера но призраки не успокаиваются, не поднимаются и не исчезают. Они остаются. Кайла начинает петь песню из нескладывающихся друг с другом корявых слов, которые я не могу понять. Только мелодию, низкую, но громкую, как шум и колыхание деревьев, которая перекрывает их шепот, но в то же время переплетается с ним. И призраки шире открывают свои рты, И их лица складываются по краям, так что они выглядят, как будто плачут, но не могут. Кайла поет громче. Она машет рукой в воздухе и поет, и я знаю это, знаю этот жест, знаю, что так Леони гладила меня по спине, гладила по спине Кайлу, когда мы боялись мира. Кайла поет, и толпа призраков наклоняется вперед, кивая. Они улыбаются с чем-то вроде облегчения. Вроде воспоминания, с чем-то вроде покоя. Да. Кайла дергает меня, и я беру ее на руки. Папа поворачивается к дому. Я следую за ним, пока он ищет енотов, опоссумов и койотов, отгибает ветку за веткой, ведя нас обратно домой. Кайла напивает мне на ухо, говорит Ш-ш. Как будто это я младенец, а она мой старший брат. Говорит Ш-, -ш, -ш" как будто помнит звук вод в утробе леуни звук всех вод в мире, и теперь она его поет. «Домой», — говорят они, «домой».